Глава двадцать восьмая. Вернувшись на неукротимый, нас накрыло волной оваций, поздравлений и обещаний пера на все миры. Но радости не было. Я почти пропустила мимо ушей все, что касалось нашей миссии по добыче второго артефакта. Мой взгляд постоянно искал в толпе виновника моих расстройств и разочарований, Макса. Чувство, что меня использовали, прилипло ко мне намертво, маски сорваны, и я решилась. План был до безобразия прост и до гениальности безумен. А значит, он просто обязан был сработать. Мы с Майзером пробрались на посадочную платформу крейсера и затаились за грудой пустых контейнеров в техническом коридоре, выходящем прямо в ангар номер 7. Отсюда открывался прекрасный вид на личный шаттл лейтенанта Максимилиана Веста и изящную хищную птичку, готовую сорваться с места в любую секунду. «Вероятность провала 73,4 процента», — монотонно пробубнил Майзер, паря моего плеча. Его единственный оптический сенсор тускло поблескивал в полумраке. «Вероятность твоего обнаружения с последующим трибуналом 98 процентов». «Значит, у нас есть целых 26,6 процента на успех», — усмехнулась я, проверяя крепление в магнитных перчатках. «Обожаю такие шансы. Они делают жизнь интереснее». «Жизнь в карцере не представляет статистического интереса», – парировал робот. «Майзер, ты невыносим», – пыркнула я. «Знаешь что? Если бы ты был человеком, я бы сказала, что ты просто боишься». «Роботы не испытывают страха. Роботы испытывают логические опасения». «И в чем разница?» «Логические опасения основаны на фактах и статистике. Страх на эмоциях и иррациональных предположениях». «Ага, понятно». «То есть, когда ты говоришь мне, что план провалится, это не страх, это математика?» «Абсолютно верно». «Тогда вот тебе математика. Если я не попаду на этот шаттл, то точно никогда не узнаю, что задумал Макс. А неопределенность – это тоже вид страха, не так ли?» Майзер завис на мгновение, переваривая мою логику. «Твоя аргументация содержит философские противоречия», – наконец ответил он. «Но статистически она имеет смысл». «Вот видишь?» – я подмигнула его сенсору. «Просто сделай то, о чем я просила. Замкни цепь на главном распределительном щите ангара. Мне нужна всего минута, чтобы проскользнуть на борт». «Замыкание вызовет скачок напряжения во всей системе, что может привести к непредсказуемым последствиям, включая выход из строя систем жизнеобеспечения в ближайших отсеках». Не унимался он. «Вот и отлично. Суматохи будет больше». Я потерла ладони. В животе порхали бабочки предвкушения. «Давай, старина, ради меня!» «Ради науки?» Вдруг добавил Майзер. «Что?» «Это будет интересный эксперимент по изучению человеческого поведения в стрессовых ситуациях». И расхохоталась. «Майзер, ты гений!» «Конечно, ради науки!» Робот завис на секунду, словно обрабатывая нелогичный запрос. Наконец он издал тихий звуковой сигнал. «План принят к исполнению. Активация через десять секунд». «Рекомендую подготовиться к спринту. яска удачи!» От удивления я чуть не выронила инструмент. мейзер крайне редко позволял себе подобные человеческие эмоции. «Спасибо, дружище. Ты лучший робот во всей галактике». «Это статистически недоказуемо, но приятно слышать». Обратный отчет я вела в уме, ощущая, как сердце стучит где-то в горле. «Три, два, один. Свет погас». Весь ангар погрузился в кромешную тьму, которую лишь изредка прорезали всполохи аварийных искр. Раздались удивленные и возмущенные крики техников. Кто-то ругался на трех языках одновременно. Идеально. Я рванула с места, чувствуя прилив адреналина. Ноги сами несли меня по знакомому маршруту. Вот контейнер с запчастями, вот заправочный терминал, а вот и она, опускающаяся рампа шаттла. Техники, обслуживающие корабль, в панике метались по ангару, пытаясь понять, что произошло. Их фонарики беспорядочно шарили в темноте, никто не обратил внимания на темную тень, метнувшуюся в грузовой отсек. Внутри было темно и пахло свежестью с примесью дорогой кожи. Я быстро нашла себе убежище, нишу между двумя массивными контейнерами с дипломатической почтой. Забилась в самый угол, стараясь слиться с тенями. Дыхание было частым и тихим. Спустя мгновение рампа с шипением поползла вверх, отрезая меня от внешнего мира. Вовнутрь вошел Макс. Корабль едва заметно вздрогнул, и пол подо мной завибрировал. Заработали антигравитационные двигатели. Мы взлетели. Первые минуты полета прошли в напряженной тишине. Азарт от удачно провернутой авантюры щекотал нервы, заставляя улыбаться в темноте. «Я сделала это!» «Я на борту!» Но эйфория быстро сменилась тревогой. Что, если меня найдут? Что, если Макс летит не один? А если охранные сенсоры вычислят лишний вес на борту? А самое главное, меня не покидала мысль, что вся наша короткая, почти случайная связь была для него лишь игрой. Воспоминания о его голосе, о том, как он смотрел на меня в кают-компании, смешивались с горьким предчувствием. Что-то внутри, холодное и неприятное, шептало что я совершаю огромную ошибку, ввязываясь в это. Может, стоило просто подождать, поговорить с ним на чистоту? Анализ траектории полета показывает, что мы покинули орбиту станции и движемся в сторону сектора Таокита. Раздался в моем ухе тихий голос Майзера, который подключился ко мне через нейроком. Конечная точка планеты Ги. Третий спутник газового титана. Нестандартный маршрут для имперского офицера. Планета Ги? — прошептала я. Что там? Согласно базе данных ГИ, малонаселенный скалистый мир с несколькими частными космопортами, известными своей слабой охраной, часто используется для контрабандных операций, идельное место для тайных встреч. Вероятность того, что лейтенант Вест летит туда с официальным визитом, составляет 0,01%. Сердце ухнуло куда-то вниз. Контрабанда? Тайные встречи? Это совсем не вязалось с образом блестящего имперского офицера. «Разве что. Майзер, а что, если он работает под прикрытием? Секретные операции и все такое?» «Возможно. Но вероятность составляет всего 31%. Остальные 69% указывают на личную заинтересованность лейтенанта Веста в незаконной деятельности». «Ты хочешь сказать, что он преступник?» «Я не делаю моральных оценок. Я лишь анализирую данные». «Майзер, иногда твоя логика просто убивает романтику». Романтика и логика редко совместимы, к сожалению. Полет длился несколько часов. Я сидела, не шевелясь, прислушиваясь к каждому звуку. Корабль время от времени поскрипывал. Где-то тихо работали системы вентиляции. Мои ноги затекли, но я боялась шевелиться. Наконец корабль пошел на снижение. Легкий толчок, и двигатели затихли. Посадка. Рампа начала опускаться, впуская внутрь полосу тосклого света. Я осторожно выглянула из своего укрытия. Шаттл стоял в пыльном, тускло освещенном ангаре, который выглядел совершенно заброшенным. Ни техников, ни персонала, только одинокая фигура Макса, спускающегося по трапу. В тусклом свете ангара он выглядел по-другому, более напряженным, настороженным. Вдалеке, в тени, его уже кто-то ждал. Фигура в тени шагнула вперед, и я увидела высокого мужчину в длинном плаще. Что-то в его осанке, в том, как он держался, показалось мне знакомым и одновременно пугающим. «Айзер», — прошептала я, — «ты можешь усилить изображение?» «Разумеется. Переключаю твои контактные линзы в режим увеличения». Изображение стало чутьче, и я разглядел лицо незнакомца. Длинные светлые волосы, мужественные черты, но что-то в левом глазу. Имплант?» Красноватое свечение пробежало по его искусственному глазу, когда он посмотрел в сторону Макса. Мой Макс протянул незнакомцу небольшой объект, какой-то диск или кристалл, и протянул незнакомцу сумку, явно тяжелую. Встреча была короткой, деловой. Никаких дружеских объятий или долгих разговоров, чистый бизнес. И тут до меня дошло. Я только что стала свидетелем чего-то очень серьезного и очень опасного. Когда рампа шатла закрылась, отрезав Макса от моего мира, я замерла в грузовом отсеке. Считала минуты. Одна, две. Сердце стучало так громко, что, казалось, весь дуг его слышит. На третьей минуте тишина убедила меня. Пора. Аварийный люк в днище поддался без звука. Я выскользнула наружу и оказалась под железным брюхом корабля. Воздух здесь был другим. Сухим, пыльным с металлическим послевкусием, который садился на язык. Пахло машинным маслом и чем-то еще, что я не могла определить. Пригнувшись, я побежала между опорами посадочной платформы. Я увидела Макса ближе к дальнему концу дока, где он о чем-то говорил с фигурой в темном плаще. Я спряталась за массивной стальной балкой, стараясь дышать тише. — Майзер, включай направленный микрофон! — прошептала я. — Уже работаю. Монотонно отозвался робот. «Дистанция сорок метров. Качество сигнала отличное». Теперь я слышала каждое слово. «Ты опоздал, Вест». Голос незнакомца прокатился по дуку, как далекий гром. Низкий, ракочущий, полный плохо скрываемой угрозы. В нем было что-то первобытное, дикое. Что-то, от чего хотелось спрятаться поглубже. «Я не люблю ждать», — добавил он и я увидела, как красный огонек его оптического импланта впился в Макса. «Обстоятельства изменились, Кайден», — ответил Макс. Его голос звучал спокойно, но я знала Макса достаточно хорошо, чтобы уловить скрытое напряжение. Он нервничал. «Сферу перехватили. Она теперь у имперцев». Кайден медленно повернул голову. Движение было неторопливым, но в нем чувствовалась смертельная опасность как у хищника, который решает, стоит ли тратить силы на добычу. — Ты хочешь сказать, что я заплатил тебе огромную сумму за пустышку? В его голосе появились металлические нотки. — Что ты привез мне пустые руки. Я привез тебе нечто лучшее, — быстро сказал Макс. — Компенсацию и новую цель. Он поставил на пол тяжелую сумку. Ту самую, которую я видела в его каюте. Потом достал инфоноситель и протянул Кайдену. «Здесь остаток твоих денег. А на этом диске вся информация по следующему артефакту. И, что более важно, все уязвимости нашей экспедиции». Макс сделал паузу, видимо, для драматического эффекта. «Я лично прослежу, чтобы на неукротимом возникли непредвиденные технические неполадки». Это задержит нас на определенный срок. На планете Грейвмайер есть нечто интересное — кристаллы. Они с той целое состояние помогут тебе и твоей команде. мне дал тебе достаточно для твоих целей. Кайдан молча взял носитель. Его единственный живой глаз, потрясающе голубой, как зимнее небо, изучал лицо Макса. А красный огонек импланта пульсировал, словно сердцебиение машины. Грейвмайер. Задумчиво произнес пират. Резонансные кристаллы. Алюминия они будут в ярости. Это их проблема. Равнодушно пожал плечами Макс. У тебя будет трое суток, чтобы забрать кристаллы и все, что с ними связано. Он сделал шаг ближе к Кайдену. Взамен ты забываешь о сфере и обо мне. Мы никогда не встречались. Наступила тишина. Долгая, тягучая, как мед. Я затаила дыхание и прижалась к холодной стали опоры. Мне казалось, что мое сердцебиение слышно на всю галактику. Предатель. Он не просто вел двойную игру, он предавал собственную команду, империю, саму миссию. И я, как последняя дура, чуть не влюбилась в этого... этого... Статистика подсказывает, что ваше кровяное давление подскочило на 30%. Тихо сообщил Майзер. Рекомендую дыхательное упражнение. Заткнись прошипела не сводя глаз с пирата. кайдан наконец заговорил. Его губы тронула хищная улыбка. «Не добрая, не веселая, а какая-то звериная». «Хорошо, Вест. Ты умеешь быть убедительным. У тебя есть фора». Он наклонился к Максу, и красный огонек его импланта засиял ярче. «Но если ты меня обманешь...» Я найду тебя даже в самом глубоком секторе космоса. И тогда никакая имперская форма тебя не спасет, ты понимаешь меня? Я не планирую тебя обманывать, — холодно ответил Макс. У нас общие интересы. Мы оба хотим получить то, что нам принадлежит по праву. Он развернулся и зашагал обратно к шаттлу, держа спину прямо. Не оглядывался, как будто только что не продал собственную команду пиратам. Я юркнула под балку ящиков за секунду до того, как услышала его шаги на трапе. Лежала в пыли, вдыхая запах машинного масла, и пыталась переварить то, что узнала. Макс – предатель. Кайден – пират. Грейвмайер в опасности. А я – единственная, кто знает правду. Теперь у меня была цель. Я должна была остановить их обоих.